реализм или абстракции ночь составлена из двух простейших цветов чёрный и белый чёрный неподвижен и величествен белый кружится опускается на землю на крышах на деревьях деревья тянут мяси лап кусты топорщат сучи похожи на оленьи панты где ты видел ещё такой снегопад в кино в раннем детстве во сне как мирно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 Мы все немножко, Лицемир. Э, да это песня. И не лицемира суевер. Раньше она пелся на такой мотив: "Мы все немножко суеверы". Мне было тогда 15 лет, оборажал себя взрослым мужчиной бал в женской в школе, главостый мальчик в тложном воротничке, а на заду у две круглые как очки заплаты. Тогда никому в голову не пришло бы потешаться над этим. Первые годы после войны, а сейчас Сейчас у мальчика недостаточно модные башмаки, крепкие башмаки, но, боже мой, неостроносый. Сложная проблема элегантности. Других проблем нет. Работа, любовь. Мы все немножко лицемеры и даже наедине с собой. Но нет, пьяным вход воспрещен. Сюда нельзя. Люблю или только внушил себя. Хм. Ну что ж тогда любовь, если не навязчивая идея? Не прекращается снегопад. Молодой человек уже что-то поёт на ходу, что-то кричит: "Пингвинный, эй, пингвинный!" Впереди группа дворничек сгребает снег, широкие к низу, в белых фартуках они сит наскось кисью снегопадом пинают пингвинов. Алексей с налёта проскочил в знакомый двор и одним прыжком взлетел на знакомое крыльцо и оказался в знакомом подъезде. Медленно стал подниматься по пожелтевшим мраморным ступень. Осмотрел знакомый фонарь, свисающий с потолка, мозаику окон, выходящих на речную клетку, бронзовую решётку лифта, подумал: "Добротно строили эклектики от архитектуры. Хм, жаль хмель быстро выветривается, а ноги не слушаются, не хотят идти вверх. Спать хочется. Отсюда четверть часа ходьбы до Пчежитина-Драгунской. А там в сто двадцатой комнате сегодня пустует койка. Снять туфли, вытянуть ноги, закрыть глаза, и к чёрту, к чёрту всё. Гора головного мозга отдыхает. Блаженство. Гаснут очишки возбуждения. Ну нет, так проще всего. Сон, смерть или тупая жвачка. Неужели он смел только тогда, когда по кровотоку бродит спирт? бей в барабан и не бойся. Третий, четвёртый, пятый, шестой этаж звонить сильно, нахально всех взбудоражить, не отрывать пальца от звонка и идут. Дверь приоткрылась на цепочке. В темноте замаячило бледное лицо, весело. Что такое? Кто там? Что случилось? Привет, сказал Алексей. Это я. Простите, выпросительно произнёс Веселин. Сейчас, говорит, не имею чести знать. Должно быть, И с нолёчками тебе будет разговаривать с позиции врождённой культуры. Здесь находится мой друг Владислав Карпов, пробормотал Алексей. Послышался лёгкий полёт каблучков по паркету. Да пусти же, убирайся, Олежка. Что ты испугался? Когда ж ты перестанешь заикаться? Жалкая ты личность. Когда наконец ты сможешь спокойно смотреть в это лицо, спокойно брать эту руку, пожимать её, лучше всего легколесно, целовать. говорить, не предусмотрено, что-нибудь вроде, ну там под окнам твоим боиней или ещё какой-нибудь пошлость. Привет, хрипло сказал Алексей. Это я. Алёшка, заходи же. Удивительный самообладанье. Лёгкий, весёлый тон встретила друга детства. В тёмной передней он снял пальто, пошарил на шее шарф, усмехнулся. Вера же глаз свет, и он неожиданно увидел себя целиком отражённым в зеркале. Удовольствие это ему не доставило. — Как я рада, Олеж, что ты вспомнил все-таки во мне. — Да, я тоже рад, что ты рада. — Владико здесь? — Владико с кис. — Было весело, а сейчас уже все выдохлись. — Философствует. — Проходи же. — Одну минуту. Максимов, холодея от ужаса, зашарил в карманах. — Неужели потерял и это? — Нет. — Вот он, подарок. И смех, и грех. — Вера, и, и вы, Олег, не знаю, как отчество. Весен сделал протестующий жест.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 В углу на полу стоял магнитофон. «Двадцать пальцев милых! Забыть нет сил!» — выкрикивал низкий женский голос. На паркете прыгало несколько пар. Среди танцующих был и Владька. Он держал у объятия худенькую девушку и смотрел на нее, как самоуверенный хищник. Увидев Максима, он остановился, махнул рукой и крикнул. «Эй, кого я вижу?» «Макс, друг мой, брат мой, усталый и страдающий брат!»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 Абстрактная живопись была притчей во языцах. На выставках о ней спорили студенты, пенсионеры, врачи, рабочие. Большинство ругалось последними словами и возмущалось. У Максима были сбивчивые мысли на этот счет. Чет, чего знает, а может быть и есть тут какой-то непонятный мне еще смысл. Не так значит эволюция. От тончайшего мастерства Репина и Поленова, от передвижников к мусорной яме.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 Потом он махнул рукой на растерянного Веселина. — Больше я с вами спорить не буду. Новые доступны только молодежи. Все смущенно замолчали. Какой удар нанесен молодящему садоценту! Этого нельзя было не понять, глядя на суетливые движения Веселина. На его дрожащие добрые щеки Вера вскочила, очень сердитая. «Фома — Фома! — крикнула она гривастому. — Не воображайте себя героем и не расписывайтесь за молодежь. Конечно, натурализм устарел, но не реализм. Врубель, Маркес, Сезанн, Матисс. И что ж по вашему? Это искусство, не то, что ваш пресловутый брак или полок, которых вы, кстати, и не видели, ничего, кроме двух-трёх плохих репродукций в крокодиле под рубрикой Дядя сам рисует сам. Тоже мне, новатор. Все зашемяялись, тут Максимов сказал: "Очень трогателен, Верочка, твой порыв". просто идеальная советская жена. Фома обернулся к нему, и они вместе стали кричать и размахивать руками. Им возражали, их высмеивали, но они не слушали возражений. Дух противоречия владел Алексеем. Ему казалось, что он бунтует против продоманной симметрии профессорской квартиры, против добропорядочности Веселины и ханжества своей жены, своей возлюбленной. против Зимы, против Ерчука, против своей скучной работы и даже против Дампфера, человека, которого он уважал и о словах, которого думал все эти дни. Он старался не смотреть на Веру. Он говорил все быстрее и горячее, и словно боялся, что если остановится, все сразу поймут то, о чем он не сказал ни слова. Насекся, когда встал отец Веры. Отец поставил на стол бокал с нарзаном, который держал в руках, и все замолчали. Профессор ничего не имел против споров, напротив. Он всегда мечтал, чтобы в его квартире собирался и горлальнул молодежь, но сейчас надо было вмешаться. Иначе Алексей, угрюмый и милый юноша, натворит бог знает, что он, кажется, немного влюблен в веру и изол на нее. — Леша! — сказал он. И вы, товарищ, умоляю, не считайте себя пионерами нового искусства. Лет 40 назад я слышал такие же слова от таких же, как вы, юноши. Да чего греха таить? Он задорно вскинул бородку. И сам я ходил футуристов. Правда-правда, могу даже особняк показать, где есть мои опусы. Корёвы гиганты. Ломайте глобус и зовите у-хау, у-хау. Смешно. А мы тогда поднимали такие вирши на щит. Дело не в том, что вы кричите и петушитесь. Да на здоровье, друзья. Дело в том, что когда-то вы должны понять истинную цену вещей, людей и событий. Тогда поймете искусство. И чем скорее это произойдет, тем будет лучше для вас. Не всевозможные измы, в этом вы и сейчас разбираетесь, а искусство. Он долго говорил, воодушевляясь каждым словом, и даже сам начал махать руками. «Вечность! Вечность смотрит на нас с картин Репина! А вы говорите, фотографии!» «Я понимаю, что пейзажи, но жанровые сцены, тончайший психологизм. Разве можно заменить фото?» «Разве кадры кино лишены психологизма?» Буркман Максимов, бесцеремонно повернувшись, ушел в соседнюю комнату. Вслед за ним вышел Фома. Здесь все было проще. Бушевал джаз, Ладька с худенькой девушкой танцевали. Фома предложил пойти на кухню и хлопнуть по стопке. — Славно мы с вами дали баталью этим абскурантам, — сказал он, разливая коньяк. — Я сразу понял, что вы тоже живая и ищущая натура. Теперь уж Фома почему-то раздражал Максимова. с трем густым голосом, трясущей головой, с распадающимися соптами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитра. У нас в училище тоже зажимают передвое искусство, говорил он. К счастью, есть люди с чуткой, восприимчивой душой. Вы знаете, это осенью мне дали за одну мою картину неплохие деньги. Да ну. хмуро сказал Максим. Да, да, нашёлся ценитель моего гротеска. Понимаете? В нем я изобразил в иррациональном аспекте своего соседа по квартире. Уж не меланхолическое лиодажо, как вы, видели? — Вы не шизофреник? — полюбопытствовал Максимов. — Да, что? — Фома захотал, но видно было, что он все-таки обиделся. — Черт побери! — подумал Максимов. — Опять я напорол глупости. Зачем-то кричал, зачем-то обидел Веру и ее отца. В конце концов, я разбираюсь в живописи, как свинья в апельсинах. Ну, хорошо, а даже это определенно глупость. У Слада Пижончиков, а Пикассо, а Матисс — это искусство, готов драться за него. Но не каждый проведет грань между этими вещами. И мне тоже трудно провести. Для того, чтобы провести, нужно как следует разбираться в этом. Нужно знать все, а я всего не знаю. и кричу: а не всё ли равно, раз вера меня не любит? Не всё ли равно? Делаю я глупости или только умные вещи? Кричу или молчу? Люблю или ненавижу? Не всё ли мне равно, которого никто не любит? Он тряхнул бутылку и огляделся. Он был один в кухне. Сидел на табурете возле стола за вальной снедью, и кафельные стены с тихим звоном плыли вокруг. Снова Начинается прямо здесь и с Валюс. С радостью подумал он и стал пить коньяк прямо из бутылки. Внезапно вращение стен прекратилось, в кухню вошла Вера, она приблизилась к Алексею, прижала к себе его голову, на мгновение, на одном мгновении он посмотрел ей в лицо и увидел в выражении жалости и какой-то странной чуть не презрительной любви. Вот как Она, должно быть, думает, почему я полюбил это ничтожество, эту никчемную личность. Понятно, она хочет покончить с этим, со всем, что у нас было. — Итак, Вера, — сказал он твердо, — значит, всему конец? — Ой, я не знаю, Лешка, — с отчаянием проговорила она и присела рядом с ним. — Налей мне вина. Он обрадовался. — Значит, она еще не решила? Может быть, она даже не считает его ничтожеством, должна же она понять, отчего он так. И любовь, и зима, и эти мысли, когда-нибудь это кончится, и даже очень скоро он поймет все, он тогда сможет что-нибудь добиться. Сделать его бутерброд, да, пожалуйста, со шпротами, нет, лучше с сыром. Это он сидит на кухне с своей женой. Просто обстретились после работы, закусывают и тихо разговаривают. В квартире тишина, даже слышно, как сопит во сне кешка малыш. Из ком-то долетел взрыв смеха, и снова голос той женщины. — Двадцать пальцев милых, забыть нет сил. — Боже мой! Миллионы мужчин и женщин встречаются по вечерам на своих кухнях, закусывают, переговариваются и не знают, какое это счастье. Значит, ты не знаешь. Но, так как сейчас продолжаться не может, да? Да, мы не должны больше встречаться. Так, я не могу обманывать сразу двоих. Я не могу обмануть ни одного. Значит, конец, сказал он. Нет, воскликнула она. Не могу я от тебя отказаться. Но ведь понимаешь, Алексей, понимаешь, что если я разведусь с Васильевым, мне придётся уйти с кафедры. Не потому, что он будет меня травить, он для этого слишком чист. Но Понятно. И это значит, прощай, аспирантура. Моя тема, прощай, мой маленький Микки Маус. Что это? За Микки Маус? Разве я тебе не говорил, ведь мне же выделили для экспериментальной части обезьянку. Я так обрадовала. Значит, любовь и долг, перебил он её. Да смешлю, вернее, любовь и тема старая тема. Тебе легко иронизировать. ты будешь путешествовать, а я тебя ждать, да? Они замолчали, прислушиваясь к весёлому топоту в комнатах. Спустя минуту Максим спросил: "Скажи, Вера, почему ты вышла за него замуж? Ты не знаешь, какой он хороший. У меня были тяжёлые дни, и он помог, был всегда рядом, и потом он так влюблён в своё дело, и" Она запнулась: "И в меня?" Да что надо любить своё дело, и тогда нас девушки любить будут? Опять не удержался Максимов. Вера Визнадёжно покачала головой, смеялась и быстро чмокнула его в щёку. Иди я, воскликнул Максимов. Ты ведь можешь уйти в другой институт, тот же ВЕМ, например. Я уже думала об этом. Наверное, я так и сделаю. Но ведь это может сделать только в следующий год. Значит, ждать ещё 6 месяцев. И ты будешь ждать? Да. и проявляешь волю в своем безволии. — Понятно? — Пусть так, — ответила она твердо. Максимов скачил и стал запихивать в карманы сигареты и спички. — К черту! — к черту! — зашептал он. Прошагал через кухню, остановился в дверях и ядовито процедил. — Желаю вам успехов! Тебе и твоему Микки Маусу! — Лешка! — тихо вскрикнула она. Тогда он подбежал. Запротянул ей голову и долгим поцелуем впился в губы. "Люблю, люблю, люблю тебя", прошептал он и вышел, оставив Феру в состоянии близком к обмороку. Перед ней он увидел Владьку. Карпов надевал на свою девушку шубу, подобной которой никто никогда не видел. Он спросил, идёт ли Алексей и предложил пройти вместе эту детя. При этом он смотрел так испытующе, что Максим обказал, что тот всё знает. только друг. Два друга и девушка вышли на набережную канала. Снегопад давно кончился. Стояла мягкая, пушистая ночь. Засыпанные снегом кроны, подстриженный хлип, напоминали головки одуванчиков. И на секунду у Максимова показалось, что стоит только как следует дунуть, весь этот невесомый снежный покой взвихрится и полетит обратно в небо. Девушка все время недоуменно и печально поглядывала на Владику. Максиму даже жаль ее стало, а Владику упорно и довольно нудно острил, лепил снежки, метко бросал их в фонарные столбы. — Что ж, даже телефончика не записал, — спросил Алексей, когда не остались одни. — Мне это надоело. Резко ответил Владька, всталив в зубы сигарету и щелкнул пальцами, требуя спичек. Закурив, он проговорил. Старовать мы должно быть становимся. Расклоняет к постоянству. Это называется зрелостью, усмехнулся Алексей. Ему очень хотелось узнать, о каком-то постоянстве идёт речь, Владка, но он боялся спросить, зная, что потребуется ответная откровенность. Владка взял его за лацкан пальто и сказал прямо в лицо: "Я сегодня очень доволен". Убедил, что то старое все во мне перегорело. Остался только пепел. Я тихо и светил, как пустая бутылка. Да-да, я говорю, о вере. Теплой радость захлестнула сердце Алексея. Владька все знает о нем, о вере. Дает понять, что дружба не находится под угрозой. Значит, не нужно больше таиться от одного из самых близких людей. Да здравствует весёлый и хитрый дружище Владка Карпов. Ну да, мы с веруем любим друг друга, сказал Алексей. Я только боялся, что ты та же мне сокким сын, зашептал Владка. Одинокий горный козёл, медуза в океане, забыл сколько сопчек вместе съели.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 В застелу владькою Алексеев в зале ожидания Финляндского вокзала, привалившись друг к другу, ребята дремали в ожидании открытия буфета. Когда буфет открылся, они взяли несколько бутербродов, по стакану горячего кофе и позавтракали прямо на скамейке. Потом вокзал как-то сразу запрудил от пёстрых толпы лыжников. "Слушай, Макс, а ведь мы собирались к Сашке поехать на лыжи покататься", сказал Карп. — Обязательно надо съездить, — дозвался Максимов. — Думаю, что Ирина даст нам понедельки за свой счет. Тот — Тот-то обрадуется наш рыцарь. — Кстати, мы давно не были у его стариков. Поедем сейчас. Дверь им открыла мама Зеленина. Кухонный передник очень не вязался с ее строгим обликом. «Мальчики — Мальчики! — радостно ахнула она. — Какая досада! Какая досада! — А в чем дело? Если б вы пришли вчера, вы бы ее застали! — Кого? — Сашину жену. — Лёшка, держи меня, — завопил Карпов. — Да держи же, чёрт тебя подери! — Это как же так? — пробормотал Максимов. — В порядке шутки. — Нам не до шуток, — сказала мама. — Встаёт большая проблема. Саша теперь семейный человек. Возможно, будут дети, внуки. Лицо её просияло. Она провела ребят в столовую, где папа Зеленин сидел за утренним кофе.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 на четвёртой странице из говорок так поступают советские люди было тёркнуто карандашом текст гласил это случилось в хмурый зимний ночь леснич шумозёрского лесничества курочкин схватился с медведем хищник нанёс ему серьёзные ранения сигнал о беде поступил в круглогорскую участковую больницу немедленно на помощь вылетели на вертолётиках самольцы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 Не дожидаясь прихода транспорта, Зелененный и Гурьянов погрузили лесника на санки и утопая по грудь в снегу тронулись в обратный путь. Так они прошли 14 километров, пока не встретили больничную ляшку. Жизнь раненого была спасена. Так поступает наша советская молодёжь, так поступают комсомольцы, молодые специалисты. Вот она, героика наших будней. Вот они. Может быть, это смешно, сказала мама Зеленна. Но мы с Дмитрием она сняла пинс, отвернулся. Совершенно верно, сказал папа Зелень. Вот это да, бросив на стол газету, воскликнул Владка. Да! Вот это дела, задумчиво протянул Максимов.